Глава третья. Талик. Старая Эпине. Алария. 399 год. Круга скал. Одиннадцатый день осенних скал. Два жеребца, черный и белый, сошлись в смертельной схватке. Резкий холодный ветер яростно трепал алое полотнище, и вышитые кони казались живыми и злыми. Раньше Робер Эпине не предполагал, что вид собственного знамени Реющего на башне родового замка, способен вызывать ужас. Какой безумец избрал своим символом сцепившихся насмерть родичей? Кто расколол поле герба надвое золотым зигзагом? острапы. Зачем?» Теперь Робер все чаще думал, что пегая кобыла была смертью для него и спасением для рехнувшейся провинции. Началось бы восстание, если б не вернулся повелитель молний. «Повелитель! Смешно!» «Разве можно повелевать стихиями? Разве можно вырваться из лап судьбы?» «Монсеньор». «Разумеется, это Никола. Возьмите плащ». «Не нужно. Я поднимусь к себе». «Пополнение прибыло?» «Да, 123 человека. 23 мушкета, 8 аркебус, остальные вооружены холодным оружием». «Это значит вилами, косами и цепами. В лучшем случае арбалетами и дряхлыми алебардами». «Устройте их и приходите с докладом». «Слушаюсь, монсеньор. Доложить Карваль доложит. Он это любит, но от того, что в замок набилось больше тысячи человек и в скором времени заявиться раза в три больше, не легче. Резиденция повелителей молний, в отличие от заброшенной крепости на грозовом холме, для обороны годилась, как левредка для медвежьей травли. После двадцатилетней войны люди собирались жить, а не драться, и жили». даже ударившийся в великое прошлое дед, и тот не вернулся в родовое гнездо. Уж больно унылыми казались каменные мешки с низкими сводчатыми потолками. Ноги понесли Робера направо. Он опомнился только у порога своей старой спальни. Она была заперта, как и комнаты Арсена, Мишеля, Сержа, и находит зачем-то тронул дверной косяк и вернулся на главную лестницу. Вождь восставших должен обитать в покоях повелителя молний. иначе не поймут. Навстречу герцогу вскочили подавшиеся в интенданты вчерашний эконом и парочка скороспелых офицеров. Иноходец махнул рукой, отвечая на бравые приветствия, плотно прикрыл за собой дверь и рухнул в кресло. Скачка к пропасти продолжалась. Чтобы победить, да что там победить, хотя бы укусить аларов, оружия и людей не хватает. Чтоб дать властям повод жечь и вешать, более чем достаточно. Мятежные графства задавят не осенью, так весной. Свободное эпине, как бы не так. Дорак, Савиньяк, Мале, Валмон, Рафиан, Эр При и Эр Сабве графства, входящие в состав провинции Эпине, и не подумали примкнуть к восстанию, да из чего бы? Свободная эпине для крестьян звук пустой, а губернатор со своими сборщиками знает, на чьих землях дозволено буйствовать, а чьи обходить шестнадцатой дорогой. и находится, в который раз уставился на карту. Добротную, разукрашенную никому ненужными штуковинами вроде городских и дворянских гербов и нелепых коронованных зверей, поддерживавших надпись. рисованно сие смиренным магистром землеописания Гансом Клаусом Цербелем из Доннервальда. Роберда Одри вглядывался в разноцветный лист, пытаясь найти выход и не находя. Куда денешься? Не все рождаются умниками. Герцог Апене готов везти в бой конницу, в крайнем случае пехоту, но он не полководец и никогда им не станет. Только вот другого нет. Зачем-то Робер взял грифель и надругался над творением Клауса Цербеля, закрасив восставшую область. Получившаяся клякса между Донаром, отрогами Моннуар, дараком и кольцом Эрнани не вдохновляла. Кольцо Эрнани — название сооруженного при Эрнани святом кольцевой системы укреплений, защищавших внутренние области империи, расположенные вокруг новой столицы. Имело, скорее, символическое значение, так как прилегавшие к кольцу провинции, которыми управляли повелители стихий, были составной частью Золотой империи. Старая Эпене, Арига, Пуэн, Агирра, четыре графства из одиннадцати, Что они могут противопоставить королевскому войску? От силы тысяч восемь рвущихся в бой дворян, гарнизонных солдат и отставных вояк, хоть как-то управляющихся с оружием, и все! Горожане и крестьяне разбегутся от первого же выстрела, даже самые воинственные. Артиллерия и того смешнее, собранное по замкам старье. Корваль с приятелями сравнивает Эпене с салатом времен Балента. Вот-вот, сравнили киску с крыской. Аллат связали в единое королевство с Агарией насильно. Алаты и Агары друг друга до сих пор терпеть не могут. И все равно. Если б не двадцатилетняя война, ничего бы у Балента не вышло, и уж тем более не выйдет у дедовых почитателей. И, положа руку на сердце, оно и к лучшему. По-настоящему свободное эпине невозможно, а в том, чтобы стать еще одной эгоистской шавкой, чести немного. Не сегодня-завтра Аллари ответит бунтовщикам. Вопрос как? Предложит сдаться, ударит без предупреждения? У Фердинанда хватает и солдаты, и генералов. Нет. Бунт нужно остановить, пока эпины не превратили в ворасту. Только как прикажете его останавливать, если застоявшиеся дурни рвутся в бой? И ведь как уверены в победе? В том, что вот-вот подойдет помощь. Откуда? С неба? И где во имя Леворукова Лионель? Он должен что-нибудь предпринять. Для него Эпины не пустой звук, он здешний и не может позволить? Не может? «А как ты сам позволил?» «Как позволили Игмонт сборным?» Робер вновь уткнулся в карту, прикидывая, как перевести через реку зерно, кур, лисиц и собак, чтобы никто никого не съел. Ничего путного в голову не приходило. А тут еще большой совет. Очень большой. И что прикажете говорить, жаждущей драки о Раве, которая слышит лишь себя? Хуже только пегая кобыла, да и то ночью». Когда королева уходит, дамы следуют за ней, даже если очень хочешь остаться. Луиза последовала вместе со всеми, и теперь они ничего не знали. Ничем кончился совет меча, ничто будет с ними. Через несколько минут после их возвращения у бывших апартаментов Алисы встала стража. Новая и еще неразговорчивее прежней. Луиза сильно подозревала, что дело плохо, то есть дело Катарины Оригу. и за какими кошками она вылезла. Неужели думала, что манрики с калиньярами ее отпустят в Эпене? Сидела бы тихо, может, и дождалась бы Алву. А теперь что? Госпожа Рамона не сомневалась, что Анна Рафиана и Дженнифер Рокслей с ней согласны, а Гризельда Бегот была дурой. Странное дело, в жизни Луиза встречала четырех Гризельд, и все были глупы, как пробки. Именно Бегот разболтала, что случилось в зале мечей, вернее, расшептала, потому что громко в присутствии Ее Величества никто не говорил. Катарина, так и не сменившая черного платья, не обращала внимания ни на траурные физиономии своих дам, ни на перекатывавшиеся из угла в угол шепоток. Королева сидела в своем любимом кресле и слушала житие святого Адриана, которое читала графиня Рокслей, вряд ли соображавшая, что за слова она произносит. Остальные чего-то ждали. то и дело скашивая глаза в угол, где стучали огромные Дриксонские часы. Короткий осенний день сменился сумерками. Слуги внесли свечи, осведомились об ужине. Катарина сказала, что ей все равно, но можно подавать. Подали свиной желе, перепелок, булочки со сливами и фрукты. Ее Величество сообщило, что у нее нет аппетита, и попросила ужинать без нее. Луиза честно обглодала птичью тушку и вернулась постылившим пяльцем. Пошел и прекратился дождь. Стемнело. К стеклу прилип мокрый мертвый лист. Ангелика Прит уронила молитвенник. Толстенькая, тесненная золотом книжечка шлепнулась опол. Герцогиня нагнулась, подняла. Руки у нее дрожали. Луиза торопливо отвернулась и встретилась взглядом с супругой экстериора. Анна Руфиана капитанша нравилась. «Не будь почтенная дама графини». Они бы с их неземной красотой и скверным характером могли стать подругами, но каждый сверчок должен знать свой шесток, — свой Луиза знала. Толстуха вздохнула, как хорошая корова, и, понизив голос, велела. «Посмотрите в окно». Госпожа Рамона посмотрела. Ничего особенного. Темнота, рваные тучи, несколько звезд, огни. «Вы думаете, завтра снова будет дождь?» Луиза чувствовала, что ей на что-то намекают, но понятия не имела, на что именно. Леворуки с ним с дождем. В отличие от супруга, Анна Рафиана говорила без обиняков. «Я еще не видела, чтобы в старом крыле вечерами зажигали свет. Только в ночь весеннего излома. Да на именины францисской Октавии, и то лишь на первых этажах». Луиза честно уставилась на горящие окна. Анна зря волноваться не станет, она женщина многоопытная, и она слышала то же, что и Луиза. «Графиня!» — неуверенно произнесла капитанша. «Вы думаете, что-то не так?» «Все!» — фыркнула толстуха. «Я бы на месте Гектора рассказала сегодня другую сказку». А на месте королевы сидела бы тихо, как мышь. «Госпожа Рамона!» «Проклятье! эта мерзавка мысли читает, что ли?» «Да, ваше величество!» «Меня беспокоит Селина. Она выглядит такой бледненькой. Ее следует уложить в постель. Я бы на вашем месте попросила разрешения отправить девочку домой. Конечно, вас задерживают ваши обязанности, но за подругой может присмотреть Айрис». «О да, Айрис может, Айрис такое может. Ей впрямь следовало бы отправить куда-нибудь подальше. Лучше всего в подвал и запереть на четыре замка». Сейчас здесь произойдет что-то неприятное, и лучше, чтобы девочек это не коснулось. Ваше Величество правы. Усилины слабые и легкие, но я не уверена, что... Что отсюда выпустит хоть кого-нибудь?» Королева отважно улыбнулась. «Может быть и так. Что ж, если вам откажут, мы будем знать наверняка». «Благодарю, Ваше Величество». «Кого будет труднее уломать? Девицу Огдал или начальника караула?» «Конечно». Будь Селина в самом деле больна, Айри бы подругу не оставила, но все же это слишком белыми нитками. «Айрис», — слегка повысил голос королева, — «подойди ко мне». Невеста герцога Алва вскочила, глаза у нее воинственно блестели, и госпожа Рамона это очень не понравилось. Кошки бы разодрали дурищу Гризельду, растрезвонившую о выходке королевы. Глупость несусветная, но только не для Арис. «Ваше Величество!» — выпалила девица Огдал. «Разрешите нам Селиной сопровождать вас в Эпене!» У Луиза опустились руки. «Господа, нам следует обсудить один единственный вопрос». Роберт с тоской уставился на цвет дворянства восставших графств. «Прошу говорить по очереди, не вступая в споры до тех пор, пока не выскажутся все. Граф Пуэн, ваше слово». Анатоль Пуэн сомнений не испытывал. «Мы будем сражаться». «Согласен». Даниагир был на удивление краток. «Люди чести умирают, но не сдаются. Разумеется, это Сец Ариш. Долой чужаков! Эпене наш дом! Свобода или смерть? Смерть, но навозником! Ха-ха-ха! Хорошо сказано! Мы победим!» То же, что и семь лет назад. Сражаться, сражаться, сражаться. Люди чести умирают, но не сдаются. Какая глупость. Пока одни умирали в ренквахе, другие удирали без оглядки или сидели по своим норам и ждали, что получится. Те же Придды и Ориго к ренквахе не явились. Спруты не получили известия, леопарды спрятались за сестру, дескать, Катарина, заложница. Они не могут рисковать ее жизнью. Может, они и правы. Это дед с ходу пожертвовал семьей, дед Игмонт. Другое дело, что женщинам и детям Алва с Дараком мстить не стали, но сейчас один в Урготе, а другой в могиле. «Нужно драться!» Александр Гуруа стукнул по столу кулаком. Эпине будет свободной!» Жорж Гияр заменял разбитого ударом отца. «В девятнадцать лет все готовы пробить лбом стену. Все зависит от тактики, которую изберут Алары. В открытом бою нам не победить. Барон Горжак был чуть ли не единственным, кто, набив шишек с повелителем скал, взялся за старое с повелителем молний. Предлагаю выдвинуть наблюдательные посты за кольцо Ирнани в Валмон и Дарак. В случае появления королевских войск, не принимая боя, отступать в Моннуар. — И что там делать? — сверкнул глазами Се-Цариш. Глодать камни? — Нет! — завопил Гаяр. Лучше умереть в сражении, чем... «У нас нет другого выхода», — перебил расходившихся юнцов Горжак. «Эпенею не годится для войны. Здесь все распахано. На каждом шагу деревни. А рощи? В них разве что кролик спрячется. Насквозь просвечивают. Если мы не уйдем, нас разобьют, а от провинции оставят одни головешки». «Мы не сбежим», — сжал кулаки Груа. «Пусть мы умрем, но с честью». «Алларам плевать, с честью ты умрешь или без!» — безжалостно бросил Горжак. «Главное, что умрешь, и не будешь им мешать. Королевская армия пройдет от кольца Ирнани до Дарака, а освободившиеся угодья кому-нибудь да пожалуют». «Мы не оставим северянам ни единого целого дома!» — вскочил Николай Карваль. «Они не получат ничего, кроме пепла и пуль!» «Королевские солдаты тоже умеют жечь и вешать!» Горжак не собирался сдаваться. И хорошо. Граф Агирра был спокоен. «Народ Эпине поймет, кто его враг. А крестьянки все равно рожают каждый год». «Я согласен со своим соседом», — подал голос, молчавший до этого Флоримон Шуэс. «Крестьяне и ремесленники трусливы и не имеют военного опыта. Печально, но им важнее судьба своей деревни или лавки, чем судьба Эпине. «Свобода превыше всего», — отчеканил Пуэн. «Я согласен с капитаном Карвалем». аларские ублюдки не получат ничего кроме головешек и пуль эпине и будет свободной сейчас крестьянам все равно негромко возразил гыржак если их дома будут жечь королевские драгуны они возненавидят аларов а если мы нас это слова труса глаза корвали налились кровью вы что то сказали молодой человек горжак был само спокойствие он ничего не сказал С нажимом произнес Робер, и спор увял. Все смотрели на повелителя молний. Если он заговорит о безнадежности их затеи, его не станут слушать. Если согласится вести героев и мстителей в закат, заорут виват. Робер поднялся. «Правильно ли я понял, что большинство намерено сражаться?» Восторженные вопли заглушили несколько вздохов, и находец повернулся к Горжиаку, барон. «Вы высказали очень ценную мысль о наблюдении за кольцом Ирнани. Не возьмете ли вы воплотить ее в жизнь?» «Разумеется». Ветеран спокойно поправил перевязь. «Я не имею обыкновения перекладывать ношу на чужие плечи». «Что ж, значит, о приближении королевских войск мы узнаем заблаговременно, тогда и будем решать. Я понимаю ваши чувства, господа, но нам остается только ждать и крепить оборону. Первый ход делаем не мы. Но мы должны быть готовы к ответу. Насколько было бы легче, если бы в комнате лежал покойник? Покойник — это понятно, он уже умер. Его следует проводить хоть в закат, хоть в рассветные сады и жить дальше. Любая беда, если она уже случилась лучше неопределенности, кто-кто, а Луиза Арамона испытала это на собственной шкуре. Сейчас лично ей ничего не грозило, но капитанша, как последняя дура, тряслась за компанию с бабами, которых терпеть не могла. Еще она боялась, что Манрик ее выдаст, хотя как он может ее выдать, ни кошки не зная. И все равно, если консьерж даст понять, что госпожа Рамона на него шпионит, Айрис сорвется с цепи, хотя она и так сорвется. Луиза в очередной раз глянула в окно. Огни в старом крыле горели по-прежнему. хотя давно миновала полночь. Получил ли Герард ее письмо, вернее, письмо господина графа и ее собственное? Догадался ли показать Монсеньору? Дуэнни надеялась, что манрики, без сомнения сующие носы в ее послании, не обратят внимания на материнское кудахтанье. А вот в том, что Монсеньор во всех подробностях помнит их разговор, капитанша весьма сомневалась. Сама Луиза помнила каждое словечко, каждый жест. потому ей пришло в голову вывернуть все наизнанку. Госпожа Рамона изливалась в своей любви к сладкому и умоляла сына извиниться перед Монсеньором за ее многословие и слишком долгие сборы. Только бы Алва прочел и понял намеки. Большего она сделать не могла. Не писать же, Монсеньор Фламинго вообразили себя орлами, а мозги у них все равно куриные. «Возвращайтесь и сверните им шею, заодно с каленьярами и прочей сволочью». Опять зашипели часы, и все очередной раз вздрогнули. Все, кроме Катарины. Железная она, что ли. Луиза оставила опротивившую вышивку и подошла к Селине. Дочка сидела рядом с Айрис и смотрела в ночь огромными безнадежными глазами. «Посмотри». Луиза протянула несколько ниток. «Не могу понять, они одинаковые или нет». Селина послушно поднесла шелк к свече. Губы Айрис упрямо сжались. «Эре, Луиза». «Как вы можете сейчас вышивать?» «Ты права». Надо, чтобы голос звучал спокойно и скучно. «Ночью вышивать неразумно. Можно закапать работу воском и потом. При свечах меняются цвета. Но вышивка успокаивает, особенно когда нечего делать». Айрис упрямо свела брови, но не ответила. И на том спасибо. Девочек не отпустили. Не отпустили никого, даже дуру Бегот, которая была совершенно безобидна и упала в самый честный обморок. «Эти и эти одинаковые», — тихо произнесла Селина, — «а это темнее. Мама, что с нами будет?» «Не бойся». Луиза с трудом сдержала желание прижать дочь к себе. В октавианскую ночь было хуже. Селина вздохнула. «Тогда в аларии был монсеньор, а теперь мы совсем одни». Ответить помешал властный стук. «И за какими кошками стучать, если ты все равно войдешь?» «Войдите!» Бросила королева, и они вошли. Маршал Леонард Манрик, обер-прокурор Жан Калиньяр и четверо хурьев. Сквозь раскрытую дверь Луиза разглядела толпящихся в приемной солдат в армейских мундирах. Закатные твари. Куда делись парни из личной охраны? Обер-прокурор коротко поклонился. Ваше Величество, прошу простить столь поздний визит, но дело не терпит отлагательства. К моему великому прискорбию установлено, что против его величества существовал обширный заговор, в котором принимали участие многие видные сановники. Мне необходимо допросить герцогиню Прит и баронессу Дрюс Карлеон. это «Это-то за что? Она же глупа, как все пробки мира. Даже глупее Гризельды Бегот». «Ваше Величество!» Розалин Дрюс Корлеон бросилась к королеве. «Ваше Величество! Я ни в чем не виновата, ни в чем! Это кузина! Я просто передала письмо!» «Какое письмо?» Быстро переспросил Калиньяр. «Кому? От кого?» «Вероятно, любовная, — пожал плечами королева. Девицы думают исключительно о любви, а Розалин, к тому же, весьма порывистая и легковерна. «Герцог, мы не разрешаем вам допрашивать наших дам». Ваше Величество боится их показаний? Мне нечего бояться и нечего скрывать. Ваше Величество в этом уверены? Разумеется. Господа, время и в самом деле позднее. Мы приказываем вам удалиться. На холеном лице Калиньяра отразилось сомнение и почти сразу же исчезло. К сожалению, долг не позволяет мне исполнить приказания Вашего Величества. Более того... «Я должен сообщить, что, руководствуясь высшей целесообразностью, Его Величество подписал предписание о взятии своей супруги под стражу вплоть до окончания дознания. Мне вменено в обязанность припроводить вас в Багерлее, а герцогиню Прит и баронессу Дрюс научную ставку». сдавшими признательные показания преступниками. Что до прочих присутствующих здесь дам и девиц, то они могут идти по домам, или же разделить участь вашего величества, но без права изменить решение». Что ж, Катарина Рига оттолкнула книгу, на тонкой шее тревожно сверкнула алая звезда. «Я предполагала нечто подобное с того самого мгновения, как к власти в Талиге пришли предательство, глупость и корыстолюбие». «Ангелика». «Розалин, я не могу вас защитить, но мои молитвы прибудут с вами». «Я благодарна тем, кто не покинул меня до сегодняшнего дня, но сейчас прошу меня оставить. Я сама за себя отвечу и перед супругом, и перед палачами, и перед Создателем». «Святая Октавия, она это серьезно? Это ломака с жалким голоском? Серьезно?» Анна Рафиана сделала реверанс. «Ваше Величество милосерднее моей совести». «Я проклинаю свое малодушие, но ухожу». Катарина улыбнулась. «Я все понимаю, графиня. Передайте господину экстериору мое восхищение его... его притчами. Ему следует их записывать». «Я передам». Но столстухий недвусмысленно покраснел. «Закатные твари, да я сама их запишу». «Сударыня, прошу поторопиться». поморщился калиньяр, открывая двери. «Сингент и рис, проследите, что покинувшие апартаменты Ее Величества дамы были доставлены по домам с должным почтением». Дженнифер Рокслей опустила глаза. «Я никогда себе не прощу. Но моей дочери всего два года». «Анна Рафиана», «Дженнифер Рокслей», «Леонора Пагон», «Людовина Кракл», «Грязельда Бегот», «Джулия Фукиана». «Ушла бы она». Если бы все было всерьез, если б бы не было девочек, сбежала бы, как миленькая, и постаралась бы все забыть, только вряд ли бы это удалось. — Время истекло, — сообщил обер-прокурор. — Я вынужден... — Стойте, герцог! — взмах тонкой руки, и калиньяр заткнулся. — Герцогиня Огдал, графиня Фэншо, госпожа Рамона, Селина, уходите. Я приказываю. — Я не уйду! — задрала голову Айрис. «Повелитель скал не бросает своих королей!» «Да». Луиза ухватила воспитанницу за руку. «Мы не уйдем». «Что мы можем взять с собой? И смогу ли я написать сыну и матери?» «Разумеется». Торопливо, даже слишком торопливо, заверил молчавший до этого манрик. «Только прошу вас ничего не запечатывать». «Можно подумать, она не знает, что письма читают». «Ваши вещи после досмотра будут перевезены в Багерлея», обрадовал Калиньяр. «Что ж...» Значит, поросенчие розы будут вышиты до конца. Вот и говори после этого, что жизнь Дуэни скучна и монотонна. А Манрик что-то бледноватый, неретив в отличие от Калиньяра. Любопытно, получил братец уберпрокурора армию или нет? И во имя создателя, что с Фердинандом? Катарина Рига заложила житие Святого Адриана на последней прочитанной странице и поднялась. Идемте. Жан Калиньяр двинулся к двери. королева холодно улыбнулась герцог полагаю вы все же пропустите дам вперед обер прокурор бешено сверкнул глазами но отступил ее величество королева талига покинула гостиную первой